Глава 20. Оттепель 2. Черемушки. В моде – ботаника. действия: Москва, Ереван, Красноярск, Сочи, Краснодар, Барнаул, Илиста, Томск, Липецк, Петропавловск, Камчатский, Грозный, Курск. Оттепель. Пробуждение природы после зимней спячки. После страшной Второй мировой в Европе стали использовать названия по природным реалиям. От погоды до флоры и фауны. Время после освобождения от немецких нацистов и своих итальянских фашистов остров стал вопрос об улицах, посвященных фашистским мученикам, героям фашистской революции, которая привела Муссолини к власти. Первоначально проездом окраинного квартала от Чили собирались дать название по местным реалиям, но затем решено было заменить их на ботаническую номенклатуру. Улица Карла Грелла стала улицей Вербены а улицы Марио Катены, улицы Шалфея и другие названия. Заварить Шалфея. Успокаивает. Известная песня Юрия Антонова на стихии Игоря Шоферана «На улице Каштановой» была бы невозможной без аналогичной волны в Советском Союзе. В эпоху оттепели, в арсенал советских топонимистов, прежде исключительно политизированной, неожиданно вошла природа во всем ее великолепии. Впрочем, еще до 20-го съезда и официального изменения политического климата в стране оттепель пришла в Сибирский Томск. Здесь в марте 1956 года на бывшем совхозном опытном поле, отданном под застройку, расцвели цветочный, фруктовый и светлый переулки. Главной стала Ягодная улица, ныне улица Кулагина, которая была известна закрытым ныне Кулагинским рынком. В тот же год в Томске появился свободный переулок. А вот в столицах новых веяний пришлось дожидаться. В Московском Покровском Стрешневе появилась Вишневая улица, это уже 1963 год. В Свиблове – Радужная улица, 1964 Тенистый проезд того же года. В Восточном Бирюлеве Ягодная улица. Тот же самый 1964 Сегодня абрикосовые улицы можно встретить в таких неабрикосовых местах, как Барнаул, Владивосток, Липецк, а также в Сочи и Краснодаре, где абрикосы с удовольствием растут. Неожиданно бережным отношением к наследию веет от улицы Старый Гай и проезда Малый Гай, присвоенных решением Моссовета в 1970 году в память о пейзажном парке XVIII века, который назывался Гай. Парк в английском вкусе создавался как часть роскошной усадьбы Кускова для Петра Шереметьева. Вначале им занимался садовник Петр Рак. Затем его работу продолжил англичанин Маннерс. В то время в России была мода на Англию и все английское. Отсюда и английское название парка. Гей значит веселый. Среди москвоведов бытовала версия, что имя парку дали крепостные крестьяне, графы которых привезли с Украины, ведь «гай» по-украински означает «рощу». Давайте опровергнем ее. Крепостные не дают названий графским паркам. А если и дают, и это имя никогда не попадет на карту. В 20 веке «гай» застроили сначала дачами, а потом бетонными кварталами района «Вишняки» кстати, производного от корня «Весна». В словаре «Ушакова» можно дойти такие толкования вишняков «Окольная весенняя дорога», «Скотина весеннего приплода» и другие значения. Но лидируют в этой топоботанике черемушки, которые стали брендом всей эпохи. Так называли в народе районы крупнопанельных домов, которые мы привычно именуем «хрущевками». Типов пятиэтажек множество, но впервые они появились в экспериментальном девятом квартале района Черемушки, близ станции метро «Академическая» в Москве. Самый первый квартал этих домов состоял, и, кстати, он теперь охраняется в Москве как памятник архитектуры, из четырех, пяти- и восьмиэтажных зданий с магазином, школой и даже открытым бассейном, где летом с удовольствием плескалось детвора. Архитектурная мастерская под руководством Натана Астермана – курировавшая застройку кварталов, устроила тут и фруктовые сады. Идиллия. Из центра города, из комнат в коммуналках, в эти маленькие домики, в квартиры с потолками не выше двух с половиной метров охотно переселялась элита советского общества. Здесь жил поэт Геннадий Шпаликов, написавший сценарий культовым фильмом «Заставы Ильича» и «Я шагаю по Москве», с женой актрисы Инны Гулая. Заменитый актер Зиновий Герд, а в соседнем квартале жила Нина Высоцкая. Некоторое время с ней жил ее сын Владимир Высоцкий. Любили этот район и дикторы центрального телевидения, ведь именно здесь, на возвышенном участке Москвы, изначально предполагалось построить самое высокое сооружение СССР – телевизионную башню, которая в итоге появилась в Останкине. Об этом мог бы напомнить топоним «Улица телевидения», Но в 1971 году это название заменили на улицу Шверника в честь одного из ныне забытых руководителей Советского Союза. Он, кстати, был председателем Президиума Верховного Совета с 1946 по 1953 год. Шагнув на просторы Советского Союза, изголодавшегося по жилью, Черемушкинская идилия претерпела некоторые корректировки. Бассейны, вишневые сады и даже магазины воспроизводили не везде. Восьмиэтажные башни – Несколько разнообразивший облик московских черемышек серьезно влияли на стоимость строительства за счет лифта, а потому от всего этого при Хрущеве решили отказаться в пользу серии пяти- и четырехэтажных домов. Тем не менее, во многих городах Советского Союза черемушки настолько пришлись ко двору, что стали официальным обозначением районов этих городов. От Одессы до Красноярска, от Барнаула до Еревана. Даже у стен гигантской плотины Саяно-Шушенской ГЭС на Енисее выросли свои маленькие черемушки. Интересно получилось в Петропавловске-Камчатском. Там район пятиэтажной застройки вначале носил это имя. Но потом вернулись к более привычным местным ориентирам. Пятый километр и Дом культуры рыбаков. О вкусах в топонимии не спорят. В Ленинграде, Петербурге, московский топоним на карту не прошел. Но его позитивный настрой и тут оказался востребован. Недавно у метро «Озерки» открылся ресторан «Черемушки». В других городах первые крупные бетонные жилые кварталы автоматически становились «Черемушками». Сколько всего было построено жилья в правлении Никиты Хрущева? Речь идет о сотнях миллионов квадратных метров. Строились они как государственное жилье, которое по большей части люди получали совершенно бесплатно. Но перед этим долгие годы стояли в очереди. Вероятно, это крупнейший акт государственной филантропии мирового значения. Впрочем, пятиэтажки, о которых в первые годы сочиняли оперы, писали стихи, быстро вышли из моды. Кварталы заросли тополями, в квартирах стало темно, а пришедших им на смену В брежневских домах потолки были выше, и сами они выглядели как-то импозантнее. И хрущевки стали называть хрущебами. Остроумное сочетание. Вот хрущева и трущоб. Сохранилось ли на карте страны имя зачинателя этого грандиозного проекта? Увы, его встретишь значительно реже, чем имя Ленина или Розы Люксембург. Существуют застроенные хрущевками улицы Хрущева – В Магасе, в Ингушетии. В 1994 году, к столетию Хрущева, в Курске появился проспект его имени. На нем, кстати, нет ни одной хрущевки. Одна из самых больших и длинных улиц и листы – улица Хрущева. И на ней две новые достопримечательности – мемориал памяти депортации калмыцкого народа работы Эрнста Неизвестного и памятник селфи-спот Остапу Бендеру с 12 стульями. Кстати, в листе есть и проспект, носящий имя этого обаятельного прохиндея из романа Ильфа и Петрова. В 90-х годах имя Хрущева носила площадь Минутка грозным, где проходили тяжелые кровопролитные бои во время Первой и Второй Чеченских войн. До войны она тоже была застроена пятиэтажками. А народное название Минутка она получила от того, что здесь всего на одну минуту останавливался рабочий поезд. Глава 21. Десталинизация. Оттепель 3. Место действия. Венгрия. СССР. ГДР. Эпиграф. Статую везли на городскую свалку, которая находилась в Посадском лесу, в конце бывшего проспекта Сталина, тогда уже проспекта Мира. Николай Зонтиков о событиях 1961 года страме. Пока росли уютные пятиэтажки, множились абрикосовые и яблочные, готовился полет Гагарина в мавзолее на Красной площади, рядом с мумифицированным Ленином еще лежал мумифицированный Сталин. А карты страны, городов и сел продолжали изобиловать посвящениями бывшему руководителю. Сразу после смерти Сталина в марте 1953 года На правительство СССР и Моссовет обрушился шквал предложений. Советский Союз предлагали расшифровывать Союз Советских Сталинских Республик. Москву предлагали назвать Сталин, присвоить имя вождя Московскому университету. Увековечить же отчество Виссарионович, как это было с Ильичом, почему-то никто не предлагал. Однако новой волны посвящений Сталину не случилось. Земля и так была переполнена ими. Выбрать новый значительный объект для посвящения было трудно. Зато в ГДР только что построенный металлургический Айзенхюттенштадт переименовали в Шталинштадт. 25 февраля 1956 года, в заключительный день работы 20-го съезда КПСС, первый секретарь президиума ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев на закрытом заседании зачитал свой секретный доклад о культе личности и его последствиях. Доклад признавал массовые репрессии, депортацию народов, фальсификацию дел, в том числе дело врачей, мигрельского дела и другие катастрофические страницы советской истории 30 -х, 50 х годов. В заключении Хрущев так отметил проявление культа личности в топониме. «Товарищи! Ленин не раз подчеркивал, что скромность является неотъемлемым качеством подлинного большевика. И сам Ленин был живым олицетворением величайшей скромности. Нельзя сказать, что в этом деле мы во всем следуем ленинскому примеру. Достаточно хотя бы сказать, что многочисленным городам, фабрикам, заводам, колхозам и совхозам, советским культурным учреждениям розданы у нас на правах, если можно так выразиться, частной собственности, Имена тех или иных государственных и партийных деятелей, еще здравствующих и процветающих. Не пора ли нам покончить с этой частной собственностью и провести национализацию фабрика заводов, колхозов и совхозов? Культ личности сказывается ведь и в такого рода фактах. Мы должны со всей серьезностью отнестись к вопросу о культе личности. Этот вопрос мы не можем вынести даже за пределы съезда а тем более в печать. Именно поэтому мы докладываем его на закрытом заседании съезда. Это были слова Хрущева. Хрущев неспроста назвал посвящение городов и фабрик видным партийным и советским руководителям частной собственностью. Для большевиков любая частная собственность была классово неприемлемой, и это понятие в глазах Хрущева и его слушателей было позорным клеймом. Исподволь. Такая чистка началась уже до съезда. 29 ноября 1955 года московский метрополитен, носивший имя организатора его строительства Лазаря Кагановича, получил имя Ленина. Специальный указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1957 года запрещал присвоение городам имен людей при их жизни. Соответственно, в 1958 году город, носивший имя Климента Ворошилова, Ворошил в Град. Вновь стал Луганском. В январе 1964 года исполком Ленсовета переименовал проспект Ворошилова в Стрельне во фронтовую улицу. Позднее Ворошилову посвятили улицу в Невском районе, наряду с другими деятелями Октябрьской революции и Гражданской войны, но уже посмертно. Аналогичные отмены переименований по именам здравствующих руководителей прошли во всех больших городах СССР. В 1954 году на Днепре стали строить новую ГЭС, и по традиции предыдущего правления поселок строителей нарекли именем лидера Хрущев. В 1961 при запуске Кременчугской ГЭС Никита Сергеевич потребовал заменить название, и новый город получил вначале конструктивистское имя Крем-ГЭС, а позднее стал Светловодском. Названия в память о Сталине оставались на карте еще долго. Его мумия лежала в мавзолее до ночи с 31 октября на 1 ноября 1961 года, когда по решению только что прошедшего 22-го съезда КПСС тело Сталина было вынесено из мавзолея и его погреблив в могиле у Кремлевской стены. Это решение далось властям нелегко и потребовалось заседание пленума ЦК, чтобы оно стало окончательным. Бюст на могиле Сталина появился спустя 9 лет. А в те дни одновременно с перезахоронением по всей стране сносили памятники Сталину, закрашивали надписи, перекладывали мозаики. Делали это, как правило, ночью. Главное было успеть к 7 ноября, к очередной годовщине Октябрьской революции. С названиями городов немного не успели. Трудно понять, почему при столь строгой вертикали власти Нельзя было как-то сразу решить этот вопрос. В данном случае невозможно заподозрить местные власти в саботаже. Слишком свежи были воспоминания о репрессиях. Тем не менее, только 10 ноября 1961 года Верховный Совет РСФСР принял указ о переименовании Сталинграда в Волгоград. Кстати, среди вариантов названий, которые рассматривали при принятии решения, были Геройск и даже Ленинград на Волге. По известной нам со времени подавления Пугачевского бунта традиции, решение о переименовании было обосновано просьбой трудящихся. Учитывая пожелания и просьбы коллективов промышленных предприятий, строек, совхозов, колхозов, учреждений, а также ходатайства общественных организаций ленинградской области, просим переименовать. Вот такая формулировочка. Посвящение Сталину, На карте СССР было много и на любой вкус. Только топоним Сталина присутствовал в 13 местах. Ушли с карты также производные. Сталинск, Сталинобад, Сталиногорск. Самая высокая точка бывшего Советского Союза из пика Сталина превратилась в пик коммунизма. Ныне это пик исмаили Сомони в память о Исмаиле сомани и мире династии Саманидов, основателей государства Средней Азии. Но что за дело до этих перемен горе, возраст которой насчитывает миллионы лет? Особый случай – столицы. Кстати говоря, здесь вождю было посвящено немного. В Москве был огромный сталинский район. В 1961 году он стал Первомайским, по главной улице, ныне на территории Восточного административного округа. Тут же находился парк культуры и отдыха. Это ныне Измайловский парк по имени загородной резиденции Алексея Михайловича и станция метро «Сталинская», которая стала «Семеновской» по знаменитому селу Семеновскому, что вошло в историю благодаря Семеновскому гвардейскому полку. В колыбель революции большой магистрали имени вождя в Москве так и не появилось, хотя предложений было много, и поступали они каждому юбилею. В колыбель революции Ленинграде Сталину посвятили проспект в 50-м году. До этого он назывался международным. Зато десталинизация здесь прошла раньше всех, Уже 23 июля 1956 года проспект имени Сталина стал московским. По сути, это часть Московского шоссе. Тогда же Сталинградский проспект вновь стал Лиговским, а в следующем году Сталинский район превратился в Выборгский. Глава 22. Гагарин. оттепель 4. Место действия – Арзамас, Москва, Магадан, Санкт-Петербург, Ижевск, Королев, Саранск, Гагарин. 108 космических минут Юрия Гагарина стали главным брендом хрущевского правления и в каком-то смысле всей российской истории XX века. Улицы и проспекты Гагарина почти сразу появились во всех крупных и не очень советских городах. Кажется, Никто не принимал для этого специального решения, ведь указ Верховного Совета 1957 года запрещал увековечивать память живых людей, и он не был отменен. Но власти не стали останавливать это стихийное проявление народной любви и гордости. Не просто герой. Героев в СССР было вполне достаточно. Революционеров, воинов, стахановцев. Невысокий, коренастый, естественный, он с первой же минуты располагал к себе – был совсем своим, родным. Так о нем вспоминали люди, которым довелось его видеть. И у Гагарина была его улыбка. В и Магадане имя Гагарина присвоили улицам на следующий день после его полета. Причем в Магадане новую улицу практически сразу заасфальтировали, что для того исторического момента означало безусловное признание ее сакральности. В Саранске улица Гагарина появилась 14 апреля 1961 года. Перешагнув речку Саранку, Улица Гагарина связала центр города с небом, с городским аэродромом. От улицы Харлова до улицы Дзержинского протянулась улица Гагарина в Челябинске. В том же году в Иркутске вузовскую набережную Ангары переименовали в бульвар Гагарина. А в Чопорном Ленинграде в 1961 году проспект Гагарина влетел в квартал летчиков-героев рядом с улицей Гастелла. Исследователь Мария Миронова восстановила хронику появления улицы Гагарина в подмосковном Центре космических исследований, который тогда звался Калининград, а ныне это Королев. 20 апреля 1961 года на сессию Совета депутатов Калининградского гор явился некий неизвестный, именно так. Можете себе представить, в советских документах на заседание Совета депутатов явился некий неизвестный и подал прошение о переименовании. В архиве не сохранилось даже протокола. Документ о превращении коммунальной улицы в улицу Гагарина возможно самый сумбурный в истории города. Пренебрежение правилами по такому исключительному случаю никому не казалось зазорным. Пишет Миронова. Полет Гагарина оправдывал все. Характерно, что для увековечения имени героя-космонавта выбрали именно коммунальную, с ее свеженькими пятиэтажками. Но раньше других на полет отреагировал Арзамас. В среду 12 апреля, по счастливой случайности, как раз заседал исполком горсовета, который тут же постановил, что Гражданская площадь отныне будет площадью Гагарина. После полета Германа Титова ему тоже посвятили улицу в новостройках. А вскоре улица Ворошилова Была переименована в улицу космонавтов. Послушайте также главу Великолепный Арзамас В Москве с Гагарином произошла Непонятная история. В 1962 году гагаринский переулок превратили в улицу Рылеева. Некоторые полагают, что это было сделано намеренно. Переулок носил имя по фамилии местных домовладельцев князей Гагариных, а потому название ликвидировали, чтобы не отвлекать от главного отныне Гагарина, летчика-космонавта. Впрочем, Юрия Алексеевича в Москве ничего в те годы так и не посвятили. Площадь Гагарина появилась здесь только после гибели космонавта в 1968 году. Это бывшая Калужская застава, где Москва встречала его после возвращения с орбиты. Теперь там стоит монумент из нержавеющей стали, который в народе прозвали «Бэтменом». В том же трагическом году – родной город Юрия, маленький районный центр Смоленской области, Гжатск, стал Гагарином. Популярность Гагарина, как бы закономерно она ни была, поражает. И сейчас, спустя 56 лет после его полета, в одной Италии можно обнаружить Вегагарин в таких крупных и провинциальных центрах, как Рим, Болонья, Урбина, Прато, Пезеро, Эбули. Чтобы оценить масштаб, давайте Не забывать, что в годы Холодной войны присвоение улицы имени советского гражданина было актом политическим фактически фигой в кармане. Но это же Гагарин. Глава 23. Оттепель 5. Возвращение остроумия. Место действия — Москва. Одна из примет-топонимии — Остроумия, шутка. Например, назвать вшивой горку без какой-либо растительности. О на Халовках отдельно будем говорить. И сегодня мы иной раз подшучиваем над именами. Знаем, что собеседник поймет, ну, если что, переспросит. В Москве Белка — это метро Белорусская и район вокруг нее. Слегка забродившая Прибрага — это Преображенское, Курок, Курский вокзал и так далее. Уже в 20-х москвичи с подачи литературной тусовки использовали шуточное сокращение для памятника Пушкину на Тверском бульваре. Пампуш. А сам бульвар называли Твербуль. Алексей Ерофеев опубликовал целую карту юмористических названий Петербурга. Теперь в виде путеводителя. Много таких названий и в других городах. Но это устная стихия. В советское время такие топонимы на карты не попадали. И вдруг... Масштабные переименования в Москве. 1961 год к столице присоединили окрестные города и поселки. Бабушкин, Кунцево, Перово-Поле, Бирюлево, Теплый Стан, Чертаново. В каждом из них были типовые улицы – Ленина, Советские, Школьные, которым надо было дать новые имена, чтобы не путать с аналогичными названиями в центре. Названия улиц бывшего Бабушкина обыгрывали биографические особенности ипонимов Рассмотрим. Эти пары старых и новых улиц. Улица Тургенева, улица Вешних вод. По знаменитой повести Тургенева. Кстати, Вешние воды – это первое название улицы по литературному произведению в Москве. И до сих пор, вы единственное. Тут я обращаюсь к топонимическим комиссиям наших городов. Коллеги, наши улицы ждут богатейшие сокровища русской литературы. От Лукоморья до доктора Живаго можно делать целые ансамбли по героям, героиням. Татьяна Ларина, Катерина Измайлова и множество других. Улица Ленина Шушинская. По имени Сибирской ссылки Ленина. Причем рядом Минусинская улица. Еще одно известное место, где в Красноярском крае жили политические ссыльные. Остроумные переименования. Тут же неподалеку появилась улица Декабристов. Логично. Их как раз и ссылали в глубину сибирских руд. Близ лазоревого проезда особым домашним уютом веет от Снежной улицы с ее пятиэтажками. И тут же возникают тени полярных исследователей Дежнева, Русанова, Амундсена и других полярников, изучавших бескрайние просторы севера. Среди посвящений лауреат Нобелевской премии мира Фритьев Нансен, который был не только ученым-полярником, но и активным участником Лиги наций, разработчиком программы натурализации беженцев. По Нансеновским паспортам жили сотни тысяч мигрантов из России. По его инициативе и его именем собиралось продовольствие для голодающих в России. Подыгрывая это по ними, коммунальные службы на Вересковой улице высадили вечно зеленый северный кустарник. Пионерская стала Сибиряковской. Правда, не в честь всех сибиряков, а в память об Александре Сибирякове, промышленнике и исследователе Сибири. Ее надо было назвать улица Сибирякова, однако недалеко находится проезд Серебрякова, и тогда люди бы непримерно путались. Остроумный топонимист придумал Берингов проезд, по аналогии с Беринговым проливом между Азией и Северной Америкой, который пришел на место типовой железнодорожной улицы. Узкий, застроенный высокими домами проезд, петлял когда-то вдоль железнодорожных путей, разобранной ныне пассажирской ветки бескудников ласино Кстати, поблизости есть и новый Берингов проезд. Кто же все это придумал? Полагаю, отцом этого северного московского ансамбля следует считать Юрия Ефремова профессор географического факультета МГУ, который долгие годы входил в топонимическую комиссию Москвы. Ему москвичи обязаны возвращением на карту Остоженки, бывшей Метростроевской, Причистенки, бывшей Кропоткинской, и десятков других древолюционных имен. Скорее всего, он был автором топонима «Есенинский бульвар», который украсил довольно безрадостный в архитектурном отношении спальный район Кузьминки. На нем впоследствии появился первый в стране Памятник поэту.